Глава 50. Неравная схватка Скоро на полянке топорщилась внушительная, неопрятная куча вполне мокрых, облепленных снегом веток. Коринга не имел возможности как следует помочь с этим Иорией и Андарху, за него привычно трудился Тарон. Сметливому псу было не впервой добывать дрова для хозяйского костра. Коренга невольно любовался тем, как его питомец раскапывал в снегу и играючи подносил сучи толщиной в руку и длиной в человеческий рост. Причем брал он их не посередине, а как попало, менее всего заботясь о равновесии груза. Неравная тяга не могла заставить его склонить голову на бок. Он, кажется, вовсе не замечал неудобства. Коренга всем существом осизал радостную могуту Тарона и без конца ловил себя на том, что ищет в его поведении разумного осмысления, свойственного Симуранам. Иногда, как ему казалось, он мог усмотреть желаемое, и вспыхивал отчаянной надежды, что отцовская кровь в жилах Тарона все-таки возобладает. Иногда же, и правду молвить куда чаще, чем ему бы хотелось, приходил к выводу, что Тарон вел себя просто, как очень сообразительный пес самые сообразительный, какие только бывают, но не более. Да, между ними случались мгновения удивительного понимания. Но чего не водится между хозяином и собакой? Особенно, если они всю жизнь рядом. Временами Коренге снились сны, коренившиеся в наследованной памяти Тарона, Он мог отдать кабелюмысленную мысленную команду, а его беспокойство и боль воспринимал почти как свои собственные. Но настоящих разговоров, что затевали с людьми кровные семураны, у них не было. Ни единого разу. Вымесок. Занятный уродец. Просто пес с крыльями. Славный, преданный, умный. Только летуном небесным не бывать тебе никогда. Подобные мысли неведомо откуда забредали в рассудок молодого Венна. Он люто стыдился их и поспешно гнал прочь, опасаясь ненароком обидеть Тарона. И до сих пор ему это, кажется, удавалось. Знать бы еще, почему удавалось? Был ли Тарон слишком добрый и умен, чтобы сердиться на хозяйскую приблудную мысль, прозвеневшую разочарованием? Или просто не умел он той мысли расслышать? Коренга хлестнул себя еще и за это сомнение. «Сильный, преданный, умный жизнь за тебя готов положить, а тебе все мало, просто пес». «На себя оглянись, уродец никчемный! Ему закрыли крылья пеняй, что не летят, а у самого и ног для хождения нет!» Тарон бросил толстую ветку, которую нес, и подбежал к Коренге. Встал передними лапами на бортик тележки, облизал хозяину сперва ухо, потом все лицо. Как еще он мог утешить его? Коренга обнял верного спутника, зажмурился, зарылся носом в пышный мех, пахнувший талым снегом, Влажный корой и едва уловимо дымком. Вот оно счастье. Оно гнездилось в ладони, ощущавшее размеренный стук пёсевого сердца. Оно щекотало его дыханием и теплым носом тыкалось в щеку. Маленький. И не надо мне никого, кроме тебя. Я тебя на десять, Симуранов, не променяю. Пальцы нащупали витую цепочку изделия галератского кузнеца крапивы. «Медва!» Коренга вспомнил свой мысленный зарок непременно навестить юную стрепуху, когда будет возвращаться домой на реку Черемуховый юг. Во рту опять сделалось горько. «Домой? А с чем мне теперь туда возвращаться-то?» Вот это было уже совершенно невыносимо. Это приходило запоздалое осознание всей огромности случившейся неудачи как удар комля, которым срубленное дерево бывает, раскидывает и насмерть разит неудачливых дровосеков. Не вернуться домой? Как? В ответ, словно наяву, прозвучал мамин голос. «Думай, сынок, не о том, что у тебя отнято. Думай о том, чего можно попытаться достичь». Коренга собрал волю в кулак и попытался. Разомкнув руки на шее торона, он откатил тележку чуть в сторону, освобождая дорогу. Отослал Тарон к краю кустов, где в снегу еще были различимы борозды, прочерченные ногами андарха. Эория кончила рубить маленьким топориком толстый сук, добывая из его сухой сердцевины, способные вспыхнуть щепки, и теперь разнимала ножом залитую воском ореховую скорлупу. Там у нее сохранялся от сырости невесомый трутовый порошок. Коринга усадил Тарона, чуть выждал и устремил в свой приказ всю силу души. «Вперед!» Он еще дома пытался заставить Торона взлететь. Пес хорошо знал, что от него требовалось. Он рванул с места прыжком, невозможным для обычной собаки. Даже густой мех на задних лапах не скрыл резко вздувшихся мышц. Крылья развернулись... И ударили с такой яростной силой, что у Иории вылетела из ладони скорлупка. Кучу хвороста перекосило на сторону. Андарк же просто упал, плашмя на зиме, закрыл ладонями голову. Наверное, он решил, что тарон вознамерился его снова схватить. «Еще прыжок! Еще!» Коренга так вцепился в борта тележки, словно от его усилия что-то зависело. Крылья гулко хлопнули одно о другое, встретившись под брюхом. Тарона выбросила вверх, на высоту в полтора человеческих роста. Но это было и все. Натянутые перепонки не сумели удержать в воздухе слишком тяжелое тело. Крылья вывернуло наизнанку. Тарон с обиженным визгом распрямил поджатые было лапы и, каким-то образом смягчив удорозень, пробежал еще с десяток шагов, прежде чем остановиться. Повернулся. Сложил крылья и потрусил к хозяину, наклоняя виноватую голову и неуверенно виляя хвостом. Опять, мол, я оплошал. «Ты уж очень-то меня не ругай!» Коринга обнял его, вспоминая, как года назад почти так же пытался разбудить утратившие хождение ноги. Тогда ему тоже казалось, еще одна попытка, еще одно бешеное усилие духа, и ноги пойдут! «Не мучай себя понапрасну, сынок», — говорила ему мама. «Ты же знаешь, это предопределено». Прошло время, прежде чем он послушал ее, а теперь, кажется, пытался сотворить похожее над Тароном и тоже, наверное, только зря мучил его. Андарх, наконец, отважился чуть приподнять голову, а Иория сердито сказала «Во имя деревянной рыбы, Вен!» «Предупреждай, хоть когда в следующий раз такое затеешь».